Офицер пнул в сторону контрабандистов ворох, снятый ими одежды, и, утратив к ним интерес, повернулся к своим подчиненным. Самокаты башка не заставили себя ждать. Подхватили разлетевшиеся по шпалам шмотки и рванули к черному зеву западного туннеля. Через несколько минут Пушкинская, а вместе с ней и граница Рейха, остались позади. Лишь тогда самокат решился остановиться, чтобы натянуть кирзачи которое все это время держал в руках. Двое обреченных неумолимо приближались к ожидающей впереди кровавой развязки. Одному из них вскоре предстояло умереть. Но пока об этом знала только гончая, шагающая впереди. Невозможно доверять друг другу и невозможно оставаться партнерами после того, как один целился в другого, готовясь спустить курок. От того, кто первый, башка или самокат, это поймет, зависело, который из них останется жив. Все разговоры между бывшими напарниками смолкли. Хотя поначалу самокат не закрывал рта, снова и снова вспоминая побег с Пушкинской. Гончая тоже молчала, оставив контрабандистов наедине с жестоким, но неизбежным выбором. А на случай, если кому-то из них придет в голову заодно избавиться и от свидетеля своих дел, держала на виду обоих. Через три-четыре минуты молчания раздалась короткая автоматная очередь. Самокат дернул головой и завалился лицом вниз. Вот и все. Вашка наконец решился. Или просто соображал быстрее. Гончая повернула голову и, больше не таясь, посмотрела к контрабандисту в лицо. «Чего уставилось?» — сердито спросил он. «Он бы прикончил меня, если бы я этого не сделал. Он собирался выстрелить, когда тот офицер приставил пистолет к его виску». «Я знаю», — гончая кивнула. «Знаешь?» — переспросил башка. На его лице по очереди отразились растерянность и изумление. А тогда, на станции, тоже знала, почему же бросилась спасать меня? Потому что я еще та стерва. Челнок виновато опустил голову. Ты прости меня за все. Я понимаю. Если бы не ты, я бы сейчас здесь не стоял. Только не пытайся со мной, как с напарником. Не выйдет. Предупредила его Гонча. — За ты что? — вскинулся Башка. — И в мыслях не держал. Обида в его голосе звучала искренне. Похоже, он действительно не собирался ее убивать. Впрочем, временная спутница для контрабандиста не представляла угрозы. Дошли до конечной станции и разбежались. Пока Гонча просчитывала намерения Башки, Он сноровисто и умело обыскал труп, забрал у него на лобный фонарь и двустволку, после чего протянул и то, и другое ей. «Тебе за помощь!» «Ну и вообще, в знак благодарности!» Гончая не стала отказываться, хотя в одном из швов ее широких брюк хранился полученный от стратега гонзейский вексель, скрученный в плотную трубочку — по которому на любой станции Ганзы можно было получить столько патронов, что ей хватило бы на десяток фонарей, ружей и таких, как у башки автоматов. Но отказываться от заслуженной платы как-то глупо, а до Ганзы еще предстояло добраться. Об этом и заговорил челнок, когда гончая нацепила фонарь на лоб и повесила на плечо ружье. — Тут такое дело, товар, что у меня в рюкзаке. Мы на Краснопресненскую несли. У самока-то ксиво гонзейское есть. Ну, была. Он и проносил. А сейчас сама понимаешь. Контрабандист выразительно посмотрел в глаза гончий. Словно это она была виновата в гибели его напарника. Она не ответила на его взгляд, молча ожидая продолжения. — В общем, помоги рюкзак на кольцо переправить. Барыш пополам. Я бы и сам пошел. Да мою рожу погранцы знают, спалят сразу, признался Башка. Другое дело ты. А паспорт гонзейский на баррикадный выправим. Я человечка знаю. Он и самокату ксиву рисовал. Гончая предпочла бы пересечь гонзейскую границу с надежным проводником, а не с рюкзаком дури и фальшивым паспортом в кармане. За то и другое пограничная стража расстреляла бы ее на месте но гончии далеко не впервые случалось подвергать свою жизнь опасности фактически вся ее жизнь и состояла из смертельного риска она утвердительно кивнула и башка сразу повеселел радость показалась преждевременной для себя гончая еще ничего не решила но упрекать контрабандистов самообмане не стало. Но баррикадные местная администрация по мере сил старалась поддерживать спокойствие и порядок. В частности, чужакам запрещалось проносить с собой огнестрельное оружие. Формально этот запрет касался всех, но офицеры Рейха, не таясь, расхаживали по станции с пистолетами в кобурах. Однако рядовые челноки не пользовались такими привилегиями. Поэтому еще на подходе к пограничному посту Башка отсоединил автоматный рожок и вместе с автоматом затолкал в свой рюкзак. Охотничье ружье даже в разобранном виде туда не помещалось, и гончию пришлось сдать его в камеру хранения. Плату за хранение в размере пяти патронов Башка внес беспрекословно. Еще десяток он выделил своей спутнице, когда послал ее в местный бар. Велел дожидаться там его возвращения а сам отправился на поиски спеца по ксивам. Среди людей, которым она снова была абсолютно безразлична, на гончую опять накатила тоска и одиночество. Оставался единственный способ от нее избавиться — напиться до беспамятства. Но полученного от башки аванса хватило только на пару стаканов самогона, которого было явно мало для лечения накатившей хандры, либо на кусок Не очень сочный, не отбивной. Гончия выбрала второе. Повар настоятельно рекомендовал взять свиные котлеты, на все лады расхваливая их достоинства. Но Гончия отлично знала, что все без исключения котлеты в метро изготавливаются из крысиного фарша, смешанного со всякими отбросами, и отказалась. Она меланхолично разжевала и проглотила мясо. На сдачу купила большую кружку чая такого же паршивого, как им с Майкой подали на белорусской, и теперь медленно цедила его сквозь зубы. Башка все не появлялся. Гончая подождала еще. Но когда в баре дважды сменились посетители, встала из-за столика и вышла наружу. За время ее затянувшегося обеда можно было уже раз десять обойти всю станцию и давно найти нужного человека или убедиться в его отсутствии. В любом случае, Башка рассказал бы ей о своих поисках, независимо от результата, если... если бы он мог вернуться. Гончая присмотрелась к прохожим на платформе. Все куда-то спешили по своим делам. Озабоченные, хмурые, иногда встревоженные. Но ни один человек не был напуган или настроен враждебно. Несмотря на последние обстоятельства, не стоило обольщаться безопасностью баррикадной. Гончая уже много лет нигде не чувствовала себя в полной безопасности. Она хорошо помнила планировку станции, знала, куда ведут запертые двери и охраняемые коридоры, где руководители станции проводят секретные совещания и где нечистые на руку торговцы прячут товар, который не рискуют выставлять на прилавок. Поэтому поиски башки не заняли у нее много времени. Он лежал под лестницей, ведущий с платформы в подвал, Где располагались коптерки и склады не слишком ценного хозяйственного инвентаря. На правом виске запеклась кровь, а на шее обозначился багрово-лиловый след от затянутой удавки. Драгончий не представляли никакой тайной детали произошедшего. Контрабандисты удалили по голове, но не убили сразу. Возможно, он даже успел отклониться или удар оказался недостаточно сильным, чтобы пробить височную кость. Как бы там ни было, завязалась борьба. Убийца, или убийцам, пришлось завершать начатое удавкой. Рюкзак с автоматом и дурью, как и все личные вещи, исчезли. Гончая печально вздохнула. Она не испытывала к башке жалости, скорее почувствовала разочарование. Теперь стало ясно, что она переоценила контрабандистов, когда впервые увидела их в Китай-городе. Купилась на их внешний вид, поддавшись первому впечатлению. А оно оказалось неверным. Башка, напротив, недооценил коварство знакомого изготовителя фальшивых ксив, когда отправился на встречу с ним в одиночку. Возьмем он с собой помощницу, сейчас бы здесь не лежал». Гончая поймала себя на том, что рассуждает уже излишне самоуверенно – и поправилась. Или они лежали бы здесь рядом. Прежде чем подняться на платформу, гончая включила полученный от башки фонарь и еще раз внимательно осмотрела труп и закуток под лестницей. Но неизвестный убийца контрабандиста забрал его вещи и не оставил следов. Хотя… В окоченевшем кулаке что-то блеснуло. Присев на корточки, гончая разжала пальцы мертвеца. Ее взору открылась узкая металлическая пластинка с двумя зазубленными и свежим сколом с одной стороны. «Хорошо знакомая вещица!» Гонча едва заметно улыбнулась. Она не собиралась разыскивать убийцу башки, пусть этим занимаются местные стражи порядка, но находка являлась прекрасным поводом Для официального обращения к шерифу. А это в корне меняло дело. Обстановка на границе Ганзы на первый взгляд выглядела вполне обычной. Двое пограничников неторопливо и довольно небрежно просматривали документы устоящих в небольшой очереди людей. Еще двое, очевидно из другой смены, также неторопливо играли в домино. Еще один взимал с торговцев и транзитников плату за проход. И пограничники, и люди в очереди вели себя удивительно вежливо. Те, кого пропускали беспрепятственно, благодарили погранцов и проходили мимо. Челнаки послушно оплачивали входную пошлину. И даже мужчина, которого после проверки документов завернули обратно, не стал возмущаться. Гончая бесцеремонно нарушила эту идиллию. Она обошла выстроившуюся очередь и, безошибочно определив, среди пограничников старшего, свистнула, Привлекая к себе внимание. «Чего надо?» Недружелюбно спросил он. Гонзийцу пришлось отвлечься от игры, Поэтому его недовольство было понятно. «Шерифа знаешь?» Не унималась гонча. «Ну, позови. Разговор к нему есть». «А ты кто такая, чтобы шериф с тобой разговаривал?» гончая сделала два вывода. Первый. Старший смены действительно знает шерифа, Второй. Личный авторитет шерифа или его должности не позволяет солдату отмахнуться от странной просьбы беспаспортной незнакомки. Спроси у него, если интересно. Несколько секунд пограничник молча разглядывал настырную женщину, прикидывая возможные последствия своего решения. Наконец спросил. «Чего ему сказать-то? Хоть имя назови». «Имя». Помнит ли шериф ее имя? Вряд ли. Скажи, старая знакомая по служебному делу. Так ты вроде еще не старая, пробурчал пограничник, поднимаясь на ноги. Ладно, жди здесь. Он хотел послать за шерифом одного из своих подчиненных, но затем передумал и отправился сам с его стороны это оказалось верным решением всех участников предстоящего дела в случае успеха ожидала награда и пограничник не желал оставаться в стороне гончая отошла подальше и устроившись наброшенный на пол плащ палатки приготовилась к долгому ожиданию однако на этот раз не прошло и получаса как на пост вернулся начальник смены в сопровождении шерифа последний выглядел взволнованным но, увидев поднявшуюся ему навстречу гончую, расслабился и улыбнулся. «Ты? Рад тебя видеть!» Его слова прозвучали как оправдание. «А где твоя дочь?» Словно жесткая мокрая губка стерла с лица гончей ответную улыбку. «С ней все в порядке». «В порядке? Ты в этом уверена?» Нет. Гонча так не думала. Но это была ЕЁ боль, только ЕЁ, боль, которую она не хотела и не собиралась ни с кем делить. Даже с шерифом. Он кивнул. Понял, что о девочке она ничего не скажет, как бы ни расспрашивал. И сменил тему. — У тебя ко мне какое-то дело? Гонча оглянулась. Очередь на посту рассосалась. Пограничники заканчивали проверку двух последних челноков. Ни те, ни другие не могли слышать ее разговора с шерифом. И все же она понизила голос. Пять, шесть, семь, может быть, десять килограммов дури. Шериф снова кивнул. Ее осведомленность его не удивила. — Рассказывай, хотя дурь не моя тема. Гонча усмехнулась если бы в рухнувшем мире можно было отделить одно от другого. И начала рассказывать. Про контрабандистов, про их планы переправить дуль на Краснопресненскую и про убийство башки. «Считаешь, убийца понесет наркотики на Краснопресненскую?» — спросил шериф, когда она закончила. «Десять килограммов дури понадобились ему не для личного употребления, а на ганзе она стоит в дорого. Шериф задумчиво вздохнул. Эмоций никаких не проявил, но по загоревшимся азартом глазам Гончая поняла, что он принял решение. Что ты хочешь за свою информацию? попасть на Краснопресненскую. Ответ удивил шерифа. И только вообще-то я пришла сюда, чтобы поговорить с тобой, призналась гонча, Я тоже должен тебе многое рассказать, внезапно затараторил шериф. Словно ее последние слова прорвали плотину его молчания. «Во-первых, тебя с дочерью искал какой-то человек. Не знаю, кто он такой, я никогда его прежде не видел. Но все наше начальство ходило перед ним на цирлах. Он допрашивал меня и...» «Ты рассказал ему о нас». Перебила собеседника гончая. «Я знаю». «Знаешь?» Шериф растерялся, а потом на его лице проступило прозрение. «Он нашел вас? Он забрал твою дочь, да? Он забрал ее?» Гончая зажмурилась, не в силах вынести его осуждающего взгляда. Шериф продолжал добивать ее. «Почему ты позволила ему забрать дочь? Она же страдает!» «Да что ты знаешь о страдании?» «Как ты могла? Как вообще можно отдать кому-то своего ребенка?» Заткнись! Во весь голос закричала гонча. Пограничники, идущие по переходу люди, обернулись в ее сторону. Но она плевать хотела на них и на все остальное. Заткнись, или я перегрызу тебе глотку! Но шериф не заткнулся, хотя гончая действительно была близка к тому, чтобы вцепиться ему в горло зубами. Забери, дочь! Ты ведь любишь ее! Я видел! «Она мне не дочь. У меня вообще нет детей. Эту девочку я похитила по приказу человека, который тебя допрашивал. Все ясно?» «Но ты же... ты же любишь ее!» Как заведенный повторял шериф. «А она тебя!» «Помнишь, как она вступилась за тебя на месте обвала?» Тех майкиных слов, которые девочка выкрикнула в лицо шерифу, гончая не забыла бы, До конца жизни мама говорит правду. Да на кой черт ей такая мать? Тебе решать, сдался шериф. Вот именно! Отрезала гончая. И я для себя уже все лишила. Но он смотрел и смотрел на нее. Смотрел так, словно хотел напомнить о чем-то очень важном. Возможно, самом главном о чем она забыла. Или не заметила в торопях. Следом за пожилой женщиной, с трудом переставлявшей отекшие ноги, из выстроившейся у пограничного поста очереди вышел парень помоложе. Гончая скользнула по нему оценивающим взглядом и отвернулась. Все, что требовалось, она запомнила. Двадцать пять, тридцать лет, одет в кожаную куртку, спортивные штаны и разношенные кеды в руках потертый но довольно крепкий чемоданчик обычный парень ничего особенного если бы не его куртка и чемодан особенно куртка за то время что гончая провела на пограничном посту прикованная наручниками к ножке стола на которые челноки по требованию пограничников выкладывали свой товар мимо прошли десятки мужчин и женщин Десятки людей с чемоданчиками, рюкзаками, сумками и пустыми руками, одетых в ватники, плащи, униформу, армейские бушлаты, драповое пальто, кожаные баллоневые куртки и вовсе без верхней одежды. Были ли среди них воры, контрабандисты, грабители и убийцы? Возможно. Даже наверняка. Не было лишь того, кто ей нужен. Кого она ждет уже пятый час, закованная в стальной браслет. Отсидела себе всю задницу на жестком ящике. От напряжения ломила спину, а рука на привязи, которую приходилось держать неподвижной, почти онемела. Но сейчас опыт и интуиция подсказывали гончий, что все это было не зря. Присутствие на погранпосту посторонней девушки поначалу насторожило парня. Но потом он увидел на ней наручники и успокоился. Он держался очень уверенно. Если бы не его куртка, гончая, скорее всего, даже не обратила бы на парня внимания. Он небрежно протянул пограничникам паспорт жителя Краснопресненской и с готовностью поставил на досмотровый столик свой чемоданчик. Ганзейские пограничники не обыскивали и не досматривали вещи своих сограждан, если те не вызывали у них подозрений. А ни во внешности, ни в поведении парня не было ничего подозрительного. Его паспорт, похоже, тоже оказался в полном порядке, потому что пограничник пробежал взглядом по строчкам, мазнул пальцем по подписям и оттиску печати и вернул документ владельцу. «Проходи». Парень подхватил чемодан, в который пограничники так и не заглянули, и бодро зашагал к переходу, но покинуть пограничный пост не сумел. Стоило ему поравняться с гончей, как та выставила в проход ногу, зацепив парня за лодыжку. И тот, потеряв равновесие, грохнулся на пол. А сверху на него навалился шериф, переодевшийся для конспирации в форму одного из пограничников. Парень попытался вырваться, но сильный удар по почкам сразу его успокоил. «Вы что творите? За что?» – плаксивым голосом заныл парень, решив сменить тактику – Гонча не помнила случая, чтобы такое нытье хоть раз подействовало на стражей порядка, но задержанному ничего другого не оставалось. «Что в чемодане?» Не вступая с ним в пререкание, грубым голосом спросил шериф. «Инструменты до да барахло всякое! Электрик я!» «На баррикадной что делал?» «За инструментами ходил! На базар!» Нашелся паренек. Выпростав из-под себя руку, он открыл замки и откинул крышку чемодана. Внутри действительно оказались кусачки, клещи, несколько отверток и скрученные мотки разноцветных проводов. Шериф и гончая переглянулись. Он понял ее без слов. Выбрав отвертку с плоским жалом, шериф подцепил и выдрал из чемодана фальшивое дно, под которым оказалось не менее дюжины одинаковых свертков с бурым зельем. «Это не мое!» Тут же завопил парень. Мужик знакомый попросил чемодан приятелю на Краснопресненской передать. Я понятия не имел, что в нем. Значит, знакомый просил чемодан передать. А ты его за это грохнул, усмехнулся шериф. Да вы че? Глаза неудавшегося контрабандиста наполнились неподдельным ужасом. Никого я не... Не дослушав, шериф рывком поставил парня на ноги и ткнул пальцем в его правый боковой карман, на котором вместо застежки висела скрученная проволока. — Молнию. — Где порвал? — Не помню. Давно было. — А я думаю, недавно. Шериф вынул переданную гончей находку и сунул под нос парня раскрытую ладонь, на которой лежала оторванная собачка от застежки молнии такая же, как и остальные на его одежде. Парень принялся оправдываться. Оказалось, он действительно не помнил, при каких обстоятельствах сломал замок и потерял собачку, которую позже обнаружила гончая в зажатом кулаке башки. Но для шерифа, как и для нее, это уже не имело значения. Разоблаченного убийцу пограничники заковали в наручники, которые шериф снял с руки гончий и куда-то увели. И его дальнейшая судьба – Гончую не интересовало, в отличие от сведений, которые она надеялась получить от шерифа. Тот проводил взглядом обмякшего и вяло переставляющего ноги парня, которого держали под руки двое пограничников, и спросил. «Знаешь, что его ждет?» «Мне все равно», — Гончая дернула головой. «Я искала тебя не для того, чтобы сообщить о контрабанде и убийстве одного из контрабандистов». Шериф печально вздохнул. Или ей это только показалось? — Понимаю. Так зачем я тебе понадобился? Поговорим по дороге. Гончая взяла его под руку и потянула за собой в глубину перехода. Какое-то время, совсем недолго, он послушно шагал бок о бок с ней, после чего высвободил руку. Гончая не стала навязываться. Он искренне обрадовался, увидев ее, но после разговора о Майке Ее общество стало его тяготить. «Ничего», — сказала себе Гонча, — «много времени она у него не займет. Как-нибудь потерпит еще несколько минут, а потом она уйдет. И, если повезет, они больше никогда не увидятся». «Миленький ты мой, возьми меня с собой». Там в краю далеком буду тебе чужой, — пропела гончая. Шериф непонимающе уставился на нее. Гончу это повеселило. — Не волнуйся, — сказала она. — Я не собираюсь навязываться тебе ни в друзья, ни в любовницы. Мне лишь нужны ответы на несколько вопросов. — О чем? — О Полежаевской. — Знаешь, что там произошло? Такого вопроса шериф не ожидал. Он остановился и долго смотрел гончей в лицо. Потом ответил. «Этого никто не знает. Могу только сказать, что на станцию никто не нападал». «Это всем известно», — усмехнулась гончая. И ее небрежный тон неожиданно вывел шерифа из себя. «Все только говорят об этом», — повысив голос, сказал он. «А я знаю точно». Потому что разговаривал с теми, кто побывал на Полежаевской сразу после гибели ее жителей. И что они тебе сказали? Что жители станции сами перебили друг друга. Вот так просто. Поголовно сошли с ума и перебили. Нет, не просто. У людей, которые там побывали, руки тряслись, когда они об этом рассказывали. Кто они? Сталкеры. Точнее бывшие сталкеры. Они егерями на Ганзу нанялись после того, как их станция погибла. Егерями? Гонча остро глянула на шерифа. Если где-то в метро существовала более опасная профессия, она о ней не знала. Ягеля отлавливали в туннелях и на поверхности хищных тварей, которых потом расстреливали на специально оборудованном охотничьем полигоне любители пощекотать себе нервы из числа проживающих в метро Толстосумов. Пару раз на полигон наведывался стратег, но такая забава не пришлась ему по вкусу. А вот фюрер не пропускал практически ни одной охоты. Ради развлечения его и прочих извращенцев Егеря ежедневно рисковали жизнями, сходясь с монстрами не в бутафорских декорациях охотничьего стрельбища, а в реальных местах обитания чудовищ, и не в показушной, а смертельной схватке. За каждого отловленного зверя егеря платили кровью, а порой и собственными жизнями. Бывали случаи, когда команды звероловов погибали в полном составе. Несмотря на это, Ганза никогда не испытывала недостатка в егерях. Стоило какому-нибудь зверолову погибнуть от когтей или зубов хищников, всегда находился измученный голодом, нищетой или отчаянием смельчак, желающий занять его место. «Они жить не хотели после увиденного. Вот и нанялись в егеря», — пояснил шериф в ответ на вопросительный взгляд гончий. «Как их звали?» «Одного рубец, другого, кажется». Штык? Третьего не помню. Не густо, но хоть что-то. Рубец, штык и безымянный третий. Егеря, ганзы. Скорее всего, все трое уже трупы. Или горстка обглоданных, разбросанных костей. — Это все, что тебе было нужно? — вернул гонщую к реальности шериф. Она молча кивнула. — Ты куда сейчас? получать долги. — Помощь нужна? Гончая заглянула в глаза шерифу. — Нет, это не рисовка. Он действительно хотел ей помочь. Она улыбнулась. — Справлюсь. Шериф тоже улыбнулся, но как-то вяло и невесело. Потом дотронулся до ее руки. Гончая подумала, что он сожмет ее пальцы, но тот ограничился лишь неуверенным прикосновением. Изучив предъявленный вексель, казначей в замешательстве уставился на гонщу. Ее это не удивило. Денежные расписки ввели в обращение гонзейские купцы, опасающиеся возить с собой большое количество наличных. К тому же кошели на 5-6 цинков-патронов становились просто неподъемными. В отличие от мешков с патронами, сейфов и железных сундуков, бумажный вексель ничего не весил. Занимал гораздо меньше места, и его всегда можно было носить с собой. Пользовались векселями исключительно богатые купцы и крупные гонзейские чиновники, а для рядовых жителей метро эти ценные бумаги были такой же редкостью, как сейф или мешок с громадным количеством патронов. Наверняка еще не было случая, чтобы вексель на круглую сумму предъявила молодая, невзрачно одетая женщина. Но все необходимые подписи и печати по расписке имелись. Стратег не стал бы связываться с фальшивками, поэтому Казначею просто некуда было отступать. «Какие-нибудь проблемы?» — спросила у него Гончая. «Э-э-э, — замялся Казначей, — «я просто хотел уточнить. Вы желаете получить всю сумму целиком?» — Гончая усмехнулась. «Она, конечно, не надорвется, но зачем ей столько?» И, прикинув, сколько ей потребуется наличных, озвучила ответ. Казначей сразу просветлил лицом и превратился в саму любезность. «Тогда на остальную часть суммы я выпишу новую расписку». «Валяй!» – великодушно разрешила гончая. Через несколько минут она покинула казначея с увесистым холщовым мешком в руках, в котором позвякивали новенькие автоматные патроны и новые денежные распиской в кармане. На мгновение мелькнула мысль пригласить в бар шерифа, и напиться там с ним вдвоем. Но гончая ее тут же прогнала. Все равно это будет самообманом. Никому она не нужна. Да и шериф наверняка откажется. А если согласиться, будет только хуже. Снова станет болтать про Майку, доказывая ей, какая она безжалостная тваль. Так что к черту шерифа. И бар туда же. Закупить стволов и прочь отсюда. Оружейные рынки «Кольца» не зря считались самыми дорогими в метро. На любой из радиальных станций оружие можно купить гораздо дешевле, но «Гончая» решила не мелочиться. Да и выбор здесь традиционно был самый роскошный. Однако стволов, по-настоящему достойных внимания, оказалось немного. Поколебавшись между многозарядным «Перначом», имеющим режим автоматического огня, и легким, но мощным ГШ-18, «Гончая» выбрала последний – а в качестве компактного оружия для скрытого ношения приобрела малокалиберный вальтер с глушителем. Точно такой же пистолет, только без глушителя, имелся в коллекции фюрера, большого любителя немецкого оружия. Последней покупкой стал обоюдоострый универсальный нож с хорошей балансировкой клинка, который можно было использовать не только в ближнем бою, но и метнуть при необходимости. Нож, два пистолета – и оставленная на баррикадной в камере хранения двустволка представляли собой грозный арсенал. Но после недолгих размышлений Гончая решила не брать с собой тяжелое и громоздкое ружье. Ее тактикой всегда были быстрота и скрытность, а столь серьезный огнестрел не годился ни для того, ни для другого. Вооружившись, Гончая направилась в бар, чтобы подкрепиться перед дорогой. Ей предстоял неблизкий путь. Поиски сталкеров, о которых рассказывал шериф, следовало начинать с базы егерей, охотничьего полигона, а он располагался в противоположной части метро, на Пролетарской. Однако в баре ее ждал сюрприз. За центральным столом, прямо напротив входа, сидел стратег собственной персоной. Увидев его, гончая подалась назад. Но было уже поздно. Стратег тоже заметил ее и призывно замахал рукой. А чтобы она не проигнорировала его жест, выход из бара загородили своими бочкообразными фигурами его дюжие телохранители. Пришлось принять столь настойчивое предложение. Стратег скучал за столиком в одиночестве. Гонча уселась напротив. Телохранители остались у входа. От стратега, как обычно, пахло спиртным, но выглядел он не совсем так, как прежде. Помятым растерянным, нерешительным, Гончая не смогла подобрать слова, чтобы описать произошедшие с ним перемены. Но они явно присутствовали. Даже надкусанные куски свиного шашлыка на его тарелке подтверждали это. Тот стратег, которого помнила Гончая, не бросался с куска на кусок и не размазывал еду по тарелке. Сытый или голодный, он всегда ел с аппетитом и исключительно аккуратно. Если это связано с Майкой, сердце Гончий сжалось от ужасного предчувствия. — Что с девочкой? — прямо спросила она. — Вопрос не удивил стратега. — Значит, он здесь из-за Майки. — Ест, пьет, книжки читает. — Не пари чушь, Майка не умеет читать, — подумала гончая Только не рисует. Закончил стратег свою мысль. Все стало ясно. Сердце застучало, как прежде, и гончая облегченно выдохнула. — Вы нашли меня, чтобы я заставила ее рисовать? — Я сам ее заставлю, если понадобится, — сорвался на крик стратег. — Я покарал негодяев, травивших ее собаками, обеспечил жильем, настоящей постелью, даже игрушками. Я кормлю и пою ее. Казалось бы, что еще девчонке надо? Но эта маленькая упрямица хочет видеть тебя. Сердце гонщий радостно забилось. Майка хочет ее видеть. Обычный детский каприз. Но пока мысли девчонки заняты тобой, она не может погрузиться в необходимое для пророчества состояние. — Так вот, почему ты не в себе, — сообразила Гонча. — Ты наконец-то столкнулся с человеком, шестилетней девчонкой, которой не можешь манипулировать. И это тебя бесит. И она просила вас разыскать меня? Ответ был очевиден, иначе стратег не стал бы ее разыскивать. Но Гонча и хотелось, чтобы он сам объявил ей об этом. «Она даже сообщила, где тебя ждать!» — усмехнулся стратег. «И вот я здесь. И ты тоже. Кстати, за каким бесом ты отправилась на Краснопресненскую?» Гонча пропустила его вопрос мимо ушей. Майка сообщила стратегу, где ее ждать. Девочка думала о ней. «Она здесь?» — И еще чего? — стратег не на шутку рассердился. — Принцессы и пролицательницы должны сидеть в своих замках под охраной дракона. — Тогда едем к ней. Гончая вскочила со стула, но стратег не двигался с места, продолжая смотреть на нее с ироничной улыбкой. — Ты же, кажется, собиралась перекусить. Она схватила с его тарелки нетронутый кусок мяса и забросила в рот. «Едем!» И потом еще несколько секунд с нетерпением наблюдала, как стратег поднимается из-за стола и нетвердой походкой направляется к выходу. Он вовсе не тянул время, но гончие все равно хотелось пнуть его под зад, чтобы он поспешил или схватить за руку и потащить за собой. Глава 9. До последнего вздоха. Сначала гончая пыталась считать шаги и повороты, Но вскоре сбилась со счета, а мешок с ее головы не снимали казалось еще целую вечность. Когда это наконец произошло, она увидела перед собой железную дверь с глазком, закрытым металлической заслонкой. «Она здесь?» Голос дрогнул от волнения. Не верилось, что уже через несколько секунд она увидит Майку. «Здесь, здесь», – успокоил ее стратег. В своих апартаментах. Он стоял рядом, комкая в руках мешок, который собственноручно надел гончий на голову, как только они прибыли на Таганскую. Даже не позволил ей самостоятельно сойти с пассажирской дрезины. Потом ее куда-то повели. Сначала по платформе, потом по какому-то коридору, потом по лестнице и снова по коридору. Лестницы и переходы сменяли друг друга. Шум станции. Звук работающих механизмов и человеческие голоса то затихали вдали, то возникали рядом, буквально за спиной. Иногда сквозь плотную ткань мешка удавалось разглядеть ярко горящие фонари или прожектора, но большая часть пути пролегала в полумраке. — Что это за место? — спросила гончая, разглядывая железную дверь. — Бункер, — улыбнулся стратег. Похоже, ее вопрос удивил его. «Не мог же я поселить прорицательницу прямо на станции?» «Она здесь совсем одна?» — опешила Гонча. На этот вопрос он даже не стал отвечать. «Так ты будешь входить или нет?» Гонча поспешно кивнула. Лязгнул отпираемый замок. И она увидела Майку. Девочка сидела на краешке детского стульчика, стоящего напротив двери. Когда дверь открылась, она вскочила на ноги, но не двинулась с места. Несколько секунд взрослая женщина и шестилетняя девчушка смотрели друг на друга, варясь с подступающими слезами. Потом гончая стряхнула оцепенение и переступила в высокий металлический порог. Стратег шагнул следом. Но ее это не остановило. Я виновата перед тобой. «Прости, если сможешь», — сказала женщина, глядя в расплывающееся перед глазами лицо девочки. «Но больше я никогда не сделаю тебе больно». «И я!» — воскликнула девочка, бросаясь ей навстречу. Вдоволь насмотревшись на их объятия, стратег наконец вышел в коридор И даже закрыл за собой дверь. Это совсем не походило на него. Гонча даже удивилась. Она была уверена, что стратег ни на секунду не оставит ее с Майкой наедине. «Ты скучала по мне?» Спросила девочка и сама же ответила на свой вопрос. «Знаю. Скучала». Гончая кивнула. «Наверное, скучала, раз чуть не сдохла от отчаяния». «А ты?» Вместо ответа Майка протянула ей пластмассовую куклу с оторванной головой. «Сможешь починить?» «Попробую». Она кое-как насадила голову на пластмассовый штырь, но та плохо держалась. И стоило наклонить или встряхнуть куклу, как ее голова заваливалась на бок. Гонча виновато развела руками. «Прости, лучше не получается». «Пусть». Отмахнулась Майка. — Я все равно с ней не играю. — А во что ты играешь? — с улыбкой спросила Гонча и опять не в попад. Майка повернула к ней свое личико и уставилась в глаза умоляющим взглядом. — Забери меня отсюда. У гончи перехватило дыхание. Но девочка и без слов все поняла. — Я знаю. «Не заберешь!» Уставившись в пол, сказала она «Ты ищешь одного дядю?» «Троих», мысленно поправила Гонча «Но перебивать майку не стала» «Ты его найдешь» «Здесь» Девочка вскочила с кровати, на которой они сидели Подбежала к столу, заваленному рассыпанными цветными карандашами И принялась что-то лихорадочно рисовать на листе бумаги Потом она вернулась и протянула гончий готовый рисунок, на котором изобразила ряды железных клеток, как в фашистском концлагере. Только вместо пленников в клетках сидели хищные звери, а в проходе между клетками стоял вооруженный человек в камуфляже. Хотя гончая никогда не бывала в зверинце охотничьего полигона, где егеря одержали отловленных хищников, она сразу поняла, что майка изобразила именно его. Это тот человек, которого я ищу?» Спросила она, указав на единственного мужчину на рисунке. Майка кивнула. «Да, только...» Глаза девочки внезапно закатились, и она бы наверняка упала на пол, если бы гончая не поймала ее. К счастью, ее обморок в этот раз длился недолго. Через несколько секунд Майка открыла глаза и испуганно забормотала. «Он... он...» Его задерут звери, когда он будет ловить их в следующий раз. Я видела. Тебе надо спешить. Скажи ему, чтобы он туда не ходил, иначе погибнет. Пожалуйста. Скажи. Конечно, скажу, заверила ее гонща. Ты только не волнуйся. Майка схлипнула и отвернулась. Пока я сидела здесь одна и ждала тебя, мне стало очень страшно. «Одна! Взаперти за железной дверью! Да любой ребенок на ее месте перепугался бы!» Гончая погладила Майку по голове и обняла ее. «Чего ты испугалась?» «Маленькая!» Девочка долго не отвечала. А когда высвободилась из объятий и направилась к столу, Гончая поняла, что ее преследовали совсем невоображаемые детские страхи. «Вот этого!» Майка вытащила из подлежащей на столе стопки бумаги нижний лист, сплошь покрытый беспорядочными черными каракулями. «Что это?» – удивилась Гончая. «То, что она видела перед собой, совсем не походило на вся прочие Майкина рисунки. Там можно было различить людей, животных, дома или интерьеры станций». А здесь только бессмысленное нагромождение закручивающихся и пересекающихся черных линий. «Я не знаю», — призналась Майка. «Я даже не помню, как взялась за карандаш. Но когда открыла глаза, увидела вот это». «Можно мне?» — гончая протянула руку к рисунку. Ей вдруг показалось, что клубок каракулей начал распутываться. И на листе она миг... «Проступило то, что скрывалось за ними». «На!» Майка поспешно сунула ей рисунок. «Но наваждение, если оно и было, уже исчезло. Порви его. Я боюсь на него смотреть». В изображении действительно было что-то пугающее. За всеми этими наползающими друг на друга, закручивающимися в спирали черными линиями, скрывалась какая-то угроза. И чем дольше гончая смотрела на рисунок, тем ощутимее, реальнее она становилась. Пальцы, словно сами собой, сомкнулись на краю листа, но едва раздался треск разрываемой бумаги, как распахнулась входная дверь, и в комнату ворвался стратег. Не сметь! С порога закричал он и, подбежав к гончии, выхватил у нее оба рисунка, тот, который она хотела порвать, и тот, на котором Майка изобразила егеря и клетки с отловленными зверями. «Значит, начала рисовать! Молодец!» Стратег одобрительно взглянул на Майку, затем повернулся к гончей и строго сказал. «Я пустил тебя сюда не для того, чтобы ты портила рисунки провидицы! Хорошенько запомни это, если хочешь снова ее увидеть!» «Пожалуйста, не наказывайте ее! Это я попросила ее порвать рисунок!» вступилась за гончую майка. Стратег не обратил внимания на слова девочки. Небрежно взглянув на каракули, он заинтересовался последней майкиной работой. «Кто это?» Егель Ганзы?» спросил он, изучая рисунок. «И ты ищешь этого человека? По собственной инициативе или новый контракт?» «Тебе-то что?» мысленно огрызнулась гончая, но решила не накалять обстановку еще больше. «Контракт. А кто заказал?» «Брамины». «Брамины?» – удивился стратег. «Придумали себе новую игру платит «Платят-то хорошо». Гончая промолчала, но он и не ожидал от нее ответа. «Ладно, отправляйся на пролетарскую, раз подписалась». «Уже?» – опешила Гончая. Она надеялась, что стратег позволит ей пообщаться с Майкой хотя бы несколько часов. «А что тянуть?» — усмехнулся тот. «Тем более девочка советует тебе поспешить». Оставил нас наедине, а сам подслушивал за дверью и подсматривал в глазок, — сообразила гонча. Открытие не удивило ее. Такое поведение было как раз в духе стратега. Она взглянула на Майку. «Я вернусь». «Предупрежу Зверолова и вернусь». «Обязательно вернешься» ответил ей стратег, хотя тоже смотрел на Майку. «Если Пифия соизволит заглянуть в будущее...» Майка затравленно посмотрела на него, потом перевела взгляд на гончую и неуверенно пробормотала. «Я постараюсь...» «Только ты уж как следует постарайся, если хочешь снова увидеть свою подругу...» объявил стратег оставив за собой последнее слово. Обратный путь занял меньше времени. Но и вывели гончую теперь не на станцию, а в туннель, связывающий Таганскую с соседней Пролетарской, где располагался охотничий полигон. По всей видимости, в бункер можно было попасть прямо из туннеля, минуя ближайшие станции, но гончей так и не удалось узнать, где находится вход, потому что, прежде чем с ее головы сняли мешок, пришлось еще какое-то время идти по шпалам. Стратег не пошел ее провожать, поручив это дело паре своих подручных, а сам остался с Майкой в бункере. За все время пути сопровождавшие гончую громилы не произнесли ни слова. Она тоже хранила молчание, стараясь запомнить вынужденные остановки и повороты и хотя бы примерно понять, где находится бункер. По ее представлениям, он располагался с внешней стороны кольца, но только это и удалось определить. Уж слишком запутанным оказался путь к этому таинственному объекту. Хотя, возможно, по указанию стратега, сопровождающие специально водили ее кругами. В туннеле метро громилы вернули гончий, купленные на краснопресненской фонарь и оружие. Но не ушли, а остались на месте, пока она не скрылась из вида. Гончая беспрекословно приняла навязанную игру и зашагала к пролетарской. Но, отойдя от громил на пару десятков шагов, повернула назад. Какие бы указания не дал стратег своим телохранителям, сколько бы ни призывал их к вниманию и осторожности, им все равно не сравнится с лучшей в метро ищейкой. Даже если ей не удастся проследить за ними до самого бункера, вход в ведущий к нему секретный туннель она найдет наверняка. План был прост и надежен. И только глупая случайность помешала его осуществлению гончая бесшумно кралась вдоль спаек тюбингов постепенно приближаясь к месту где рассталась с телохранителями стратега когда ее растворившуюся в темноте фигуру высветили и пригвоздили к стене фары выкатившиеся навстречу модализованные дрезины вместо того чтобы проехать мимо дрезина затормозила и оттуда раздался зычный да более знакомый голос ба «Кого я вижу? Валькирия. Одна и без охраны. Фюрер?» Принесла нелегкая. Теперь, когда ее обнаружили, ни о какой слежке не могло быть и речи. Гонча выругалась сквозь зубы, после чего изобразила на лице приветливую улыбку и помахала рукой в ответ. «Не ожидал тебя здесь увидеть!» Продолжал вещать невидимый за светом фар вождь рейха. «Опять инкогнито путешествуешь?» «Все острых ощущений ищешь». «Ага. После того, как твои прихвостни чуть было не скормили меня собакам, мне как раз их и не хватало», — ответила про себя гончая. «Тоже на охоту собралась?» «Забирайся. Вместе прокатимся». «На охоту? Ну, конечно». Неожиданное появление фюрера за несколько перегонов от границ Рейха объяснялось логично и просто. Будучи заядлым любителем пощекотать себе нервы стрельбой по живым мишеням, он просто не мог пропустить предстоящую охоту на отловленных гонзейскими егерями мутантов. Гончая быстро сообразила, какую выгоду можно извлечь из этой встречи. Очевидно, что слежка за телохранителями стратега безнадежно сорвана. Зато фюреру по силам доставить ее на охотничий полигон. Остается лишь принять его предложение, которое, в общем-то, и не являлось предложением, скорее, приказом. «С удовольствием!» – звонко ответила она и, мысленно нацепив маску Валькирии, запрыгнула на дрезину. Вождя Рейха сопровождали четверо вооруженных автоматами телохранителей. Пятый охранник сидел за рычагами управления. Несмотря на солидную охрану, фюрер был не в своем парадном мундире, и даже не в офицерской форме, а в гражданском костюме, который делал его похожим на надменного гонзейского чиновника. Собираясь на охоту, он всегда надевал гражданскую одежду, объясняя это тем, что хочет почувствовать себя не единоличным хозяином трех смежных станций и вождем своих многочисленных последователей, а азартным охотником. Но Гонча знала, что дело в другом. Бесстрашный фюрер просто опасался покушения на свою жизнь. На охотничий полигон приезжали самые разные люди, среди которых вполне могли оказаться и наемные убийцы. Однажды гончая сама выкрала с охоты подозреваемого в растрате и воровстве казначей анархистов. Его потом зарезали свои же. Очевидно, их подозрения подтвердились. «Гляди, что мне наши сталкеры на поверхности добыли!» — похвастался фюрер, когда дрезина снова тронулась с места и расстегнул молнию на камуфлированном ружейном чехле. «Настоящий немецкий зауэр!» Он бережно достал из чехла увесистый охотничий карабин с длинным деревянным ложем, протянувшимся до дульного среза вороненого ствола. «Это же мечта любого охотника!» — продолжал восторгаться оружием фюрер. «Ты только посмотри!» Какие линии, какие обводы, а приклад — это же орех, благородное дерево, а не какая-нибудь отливка из пластика. Патронов только маловато, сталкеры всего шесть штук нашли, зато каждый выстрел как поцелуй любимый. Возбудившись от собственного рассказа, он привлек гончую к себе и чмокнул в губы. Его охранники сейчас же отвернулись, чтобы не смущать хозяина, но никакого продолжения за поцелуем не последовало. Фюрер скрятал карабин обратно в чехол и вернулся к излюбленной теме. «На прошлой охоте начальник Добрынинской или Павелецкой, не помню откуда, толстый такой, своим штуцером хвастался». «Спору нет. Инструмент, конечно, вещь. Но только если в умелых руках. А этот болван и стрелять-то толком не умеет. Мало того, что ни в одного зверя не попал, так еще отдача и себе ключицу чуть не раздробил. Вот такой охотник!» Валькирия ответила заинтересованной улыбкой. «Об оружии и охоте на мутантов, которая не имела ничего общего с реальностью, ее любовь,